«Всегда полезно вначале оглядеться, куда собираешься телепортироваться», — пояснил щавель. «Сперва мы перенеслись сюда, а уж потом, посмотрев сверху на вас со сфинксом, я телепортировался вниз и своим непоколебимым спокойствием перепугал чудовище». «Тиана!» — закричал худенький маленький мальчик, сидевший на большом вещевом мешке. Вскочил и бросился к княгине. «Халанбери!» — воскликнула Тиана. «Братик!» Они обнялись. после чего Халанбери смущенно отстранился. «Рад вас видеть, ваша светлость», — церемонно сказал он сводной сестре. Видимо, родители Трикса не теряли даром времени, занимаясь воспитанием маленького бастарда. «Трикс, а я камень столкнул, ага!» «Так это не магия была?» — сообразил Трикс, разглядывая наваленную на краю обрыва гору камней. «Как я рад тебя видеть, Халанбери!» Он не удержался, тоже обнял мальчишку и взъерошил ему волосы. «Ты молодец! Ты нас всех спас!» «Это Щавель придумал!» — похвастался Халанбери. «Ага! Сказал, что эту тварь магией никак не пронять, но камень падающий с большой высоты, получше любой магии будет!» «Учитель, ты обманул Сфинкса!» — понял Трикс. «Но он же все знает!» «Не путай знание со всеведением!» — наставительно сказал Щавель. «Сфинкс!» «Будучи существом алхимически созданным из разных стихий, может дать ответ на любой вопрос, но вначале ему надо этот вопрос сформулировать. Если бы он заподозрил, что я его обманываю, к счастью, он существо очень нервное, неуверенное в себе, ожидающее от жизни подвоха, и мои слова его сразу убедили. Со временем, наверное, разберется, что к чему». «Учитель, а может быть мы отсюда уйдем?» — спросил Трикс. Опасливо поглядывая на темные глубины ущелья. «Давайте перенесемся в сердце ада, и уже там поговорим!» «Ты готов нас перенести?» — заинтересовался Щавель. «Ты освоил телепортацию!» «Не очень», — признался Трикс. «Жаль. А я не смогу перенести всех нас в то место, где никогда не был». «Но сюда же вы как-то перенеслись?» «Я телепортировался к тебе», — пояснил Щавель. «Тебя-то я знаю достаточно хорошо...» А в Самаршане я бывал всего один раз очень давно, в юности, на раскопках древней столицы. Я тогда только учился магии и поехал на восток по обмену. Два месяца копались в песке с самаршанскими магами, ничего интересного не нашли, пустые руины. — Щавель! — воскликнул потрясенный Трикс. — Это и есть сердце ада! — Да, — удивился Щавель. — А мы-то называли это место всемирное... Он взглянул на Тиану и осекся. «Ну, в общем, это была совсем другая часть тела. Можно, конечно, попробовать, хотя мне там ужасно не нравилось». «Подлый обманщик!» — донесся из ущелья голос сфинкса, перекрываемый тяжелыми ударами крыльев. «Это была не магия!» «Ностальгия — сильное чувство!» — быстро сказал Щабель. «Все ко мне! Живо!» Сложившийся волшебник... Отличается от ученика волшебника вовсе не магической силой. Ученик, быть может, и заклинания сочиняет ловчее, и фантазии у него богаче, и даже слов он знает больше. Волшебник это дело опыта. На каждый случай, на каждую неприятность а неприятности к волшебникам просто липнут, у него готово заклинание, заботливо записанное в книжечку. Вот и ущавили. нечасто покидавшего свою башню и уж тем более не собиравшегося в жаркие края, в заклинательной книге нашлось замечательное волшебство — большой тент из сверкающей серебристой ткани, под которым на солнце было не то чтобы жарко, а всего лишь тепло. Из вещевого мешка Щавель достал объемистую флягу с водой и пакет с крошечными пирожками, которые он понюхал, а потом сказал. — Их надо немедленно съесть. — Они... — Защитят нас от жары? — предположила Тиана. — Нет, это мы их защитим от жары. Еще час, они протухнут. Так что вначале все пообедали, запивая пирожки с ливером, прохладной водой. Фляга, похоже, была волшебной, вода в ней не нагревалась. И разглядывая серые руины и застывшую на их фоне розовую самоходную повозку. Потом Трикс кратко, но подробно пересказал Щавелю все, что с ним произошло. «Ох уж эти драконы!» — вздохнул Щавель. «Все-то не припомнят, когда не ждешь. Так ты считаешь, что Эллен Абуламумрик и был вашим учителем?» «Наверняка», — кивнул Трикс. «Его отец же намекал, что у нас будет помощь. Не про то, что дракона он мог бы отправить в прошлое больше, чем на месяц, тоже говорил». — Вот он и заслал Эллина на несколько лет назад, чтобы тот поступил в школу ассасинов, выучился и нам помог. Значит, драконы и впрямь умеют превращаться в людей. — Это очень серьезный поступок для драконов, — нахмурился щавель. Когда дракон превращается в человека, он живет человеческой жизнью. Если Эллин повзрослел на пять лет, то его драконье тело постарело на полтора века. Он пожертвовал целой жизнью. Чтобы помочь вам. Они так нас уважают? Восхитился Трикс. Они так боятся Алхазаба, вздохнул щавель. Учитель, а почему вы оказались здесь, да еще и с Халанбери? Вернулся с капитула. На столе письмо решил для начала заглянуть к твоим родителям. Шавель нахмурился. Выслушал от них много обидных слов. Можно подумать, я уговаривал тебя приехать ко мне учиться. Трикс смущенно потупился. — Ну, а Халанбери я захватил с собой, потому что щел-то полезным, — туманно добавил Щавель. — Он был не против, можешь поверить. — Кстати, очень смышленый и послушный мальчуган. Ему бы немного способностей, взял бы в ученики. Халанбери навострил уши. — К сожалению, раз способностей нет, то ничего не поделаешь, — вздохнул Щавель. — Приходится работать с тем, что есть. — Пошли, покажешь мне свою самодвижущуюся повозку. б м похвастался трикс большая механическая волшебная выходить из патента на полящие солнечные лучи не очень то хотелось но желание похвастаться замечательной повозкой пересиливало «М -м, любопытно сказал щавель когда они приблизились к большой механической как же она двигалась трикс ошарашенно уставился на повозку замечательные черные колеса покрытые упругим черным материалом куда-то делись. Одно стекло было разбито. Заглянув внутрь, Трикс обнаружил, что в доске с множеством часов зияет дырка, будто кто-то что-то выковырил из повозки. На глаза юноши навернулись слезы. — Не грусти, Трикс, — сказал Щавель и похлопал его по плечу. — Такова судьба всех волшебных повозок, про которые я слышал. Стоит ее оставить без присмотра, вначале куда-то исчезают колеса... потом разбивает стекло и что-нибудь забирает изнутри. Через пару дней тут останется только куча железа, а потом его сожгут. Забирают? Сожгут? Кто? Поразился Трикс. Здесь же пустыня! Неизвестно. Торжественно ответил Щабель. Никто никогда не мог найти таинственных грабителей. Это загадка мироздания, которую, боюсь, нам никогда не разрешить. Утешься, Трикс. Век самодвижущихся повозок, недолг, особенно розовых. Но я скажу честно, что впечатлен создать такую замечательную повозку, достижение даже для опытного волшебника. — Так я теперь волшебник? — обрадовался Трикс. — Нет, приспешник, но очень талантливый. Что ты собираешься делать, Трикс? Несколько мгновений Трикс подумал, а потом спросил. И — Я? — Правильный вопрос, — кивнул Щавель. — Именно ты. С Тианы, раз уж ты ее впутал в это дело. И с Халанбери, конечно. — Он-то мне зачем? — возмутился Трикс. — Он славный, но маленький и мало что умеет. — А вы нам не поможете, учитель? — Не могу, — печально сказал Щавель. — Король Маркель строжайше запретил всем рыцарям, алхимикам и волшебникам встревать во внутренний самашанский конфликт. — Ага, — задумчиво сказал Трикс. — А я, что очень удачно, не волшебник. — Именно, — подтвердил Щавель, — поэтому можешь попробовать. Что-нибудь сделать?» «Ну, хотя бы совет», — спросил Трикс с надеждой. «А что тут советовать?» — Щавель пожал плечами. «Надо будет открыть волшебные двери и проникнуть в подземное царство пустынных гномов. В этом я вам помогу. Там разобраться с источником силы Алказава это уж как-нибудь сами. Ну и победить прозрачного бога». «Я постараюсь, учитель», — твердо сказал Трикс. «И не думай, что я восхищаюсь твоим героизмом». твердо сказал Щавель. «Для нас, волшебников, героизм и самопожертвование, можно сказать, обычное будничное дело. Ну, пошли под тент. Как же я ненавижу эту жару!» Трикс прекрасно помнил, что помимо жары волшебник ненавидел холод, дождь, слякоть, туман, снег и вообще любую погоду, неотделенную от него стеной волшебной башни. Но упоминать про это благоразумно не стал, а пошел вслед за Щавелем.